«Сейчас буду», — раздраженно сказал Сергей и бросил трубку. Я посмотрела на латку и заметила, что ее лицо пошло пятнами. Сказывалось нервное напряжение. «Сейчас Сергей приедет». «Какой Сергей? Мой брат?» «Он самый». «А он что, тоже знает про труп?» «Он умел честь встретиться с ним ночью, когда мы приезжали сюда за моим заграничным паспортом». «Надо же!» Оказывается, он здесь уже давно лежит, и ты обо всем знала, что ж меня сразу не предупредила? Мне сейчас тяжело тебе объяснить, но вчера этот труп унесли и даже похоронили, а сегодня его опять кто-то принес. Значит, это сделал тот, у кого есть ключи от твоей квартиры? В том-то и дело, что ключей от моей квартиры нет ни у кого. Такого не может быть, не сквозь стены же этот труп заносит». Я скоро приду к мысли, что именно таким способом он сюда и попадает. Еще вспомню про шапку-невидимку. А почему бы и нет? Как же у вас в России все запущено?» — покачала головой Лада и приложилась к виске. «У нас все проще. Вызываешь полицию, полицейские увозят труп и никаких лишних проблем. У нас, в принципе, тоже такая схема, только вот ваша полиция достаточно сильно отличается от нашей милиции» у нас шибко разбираться не любят, и ищут не убийцу, а козла отпущения. Если труп найден в твоей квартире, зачем далеко ходить и кого-то искать? Ты будешь убийцей. Понимаешь, у нас очень важна отчетность, планы, и все такое. Какая разница, кого сажать? Главное, чтобы дело было закрыто и от начальства никаких претензий б не поступало. У нас для галочки работают. Мы сладопили и старались не смотреть в сторону трупа, Я постоянно терла виски, стараясь спастись от головной боли и, как могла, пыталась держать себя в руках. Когда в квартире раздался звонок, я первым делом убедилась в том, что это Сергей, и быстро открыла дверь. — Ну что тут опять произошло? — Тут повторение пройденного, вчерашняя история, — сказала я, еле шевеля губами. Увидев все тот же труп Жоржа, Сергей встал, как вкопанный, и лицо его побелело. — О, Боже! «А ты что, мне не поверил? Ты думал, я шучу?» Увидев Латку, он тут же взял себя в руки и спросил строгим голосом. «А ты тут что делаешь?» «Как что? Я со Светой за ее вещами приехала. Мы хотели пляжные вещи собрать, открыли дверь и на труп наткнулись». Сергей посмотрел на меня таким грозным и жестоким взглядом, что меня слегка затрясло. «Ты что так на меня смотришь?» «А ты какого черта мою сестру притащила? Она такая впечатлительная и ранимая! Не нужно ей все это видеть!» «Откуда я могла знать, что Жорж вернется?» — принялась я оправдываться. «Я и подумать не могла, что такое может произойти! При мне же вчера Жоржа отсюда вынесли!» Ребята сразу его в лес повезли, закопали, все как положено. Ночью позвонили сказали, что работа выполнена, никаких проблем. Тем не менее, Жорж опять здесь. Он успел сам себя откопать, вылезти, доехать до моей квартиры и лечь на прежнее место. Но ведь он мертв. Сергей достал дрожащими руками мобильный телефон и стал звонить вчерашним ребятам. — Алло, Василий, это Сергей. Мне что-то не совсем понятно, как ты свою работу сделал. Приезжай по вчерашнему адресу, разговор есть. Я подошла к окну и заметила, что на улице стало темнеть, С каждой минутой, проведенной в квартире, во мне все больше и больше закипала ярость. Я не могла понять, кто играет со мной в злые шутки. Я не выдержу, произнесла я и ощутила на своем плече теплую руку Лады. Не переживай, сейчас Сергей что-нибудь придумает, попыталась утешить меня она. Он же мужчина, а это значит, что обязательно поможет. Как только Сергей зашел на кухню и посмотрел на наше застолье, Он не придумал ничего лучше, чем сказать шутливым тоном. — Света, а у тебя, наверное, шустрый и настырный адвокат был. — Так оно и есть. А я и смотрю, чего-то мы его даже похоронить не можем. Мы его из квартиры выгоняем, а он в нее опять возвращается. Я еще такого не видел. А он ни одно дело не проиграл. Как это я сразу не догадался, оказывается, он профессионал. Да уж, здесь любого страх проберет. Давайте выпьем, предложила Лада и порезала яблоко. Да уж, сестричка, и ты вляпалась в эту историю. Это тебе не Майами. Точно, кивнула она. Подъезды обшарпаны, в квартирах трупы лежат. Послушай, а ты что пьешь? Ты же за рулем. А разве я могу все это на трезвую голову вынести? Ты хочешь, чтобы я тронулась умом и вернулась на родину сумасшедшей? Тем более у вас в Москве такой сервис развит, как трезвый водитель. Пей, не хочу. Трезвые водители только успевают подъезжать и за руль пересаживаться. Мы выпили, и я спешно сунула в рот ломтик яблока. Когда в дверь позвонили, я от испуга подскочила на стуле и принялась нервно барабанить пальцами по крышке стола. — Кто это? — поинтересовалась Лада, увидев двух незнакомых мужчин. — Это из бюро добрых услуг. — объяснила я ей. — А чем они занимаются? — Избавляются от трупов. — Это как услуга трезвый водитель. Звонишь, заказываешь, они приезжают и увозят труп за соответствующую плату. Одним словом, избавляют тебя от неприятностей и забот. Я правильно поняла? — Лада, ты все поняла правильно. — Надо же, какая Москва продвинутая стала. Все можно решить по телефону позвонил, заплатил и все урегулировал. Красота! А у вас что, такого нет? Я как-то даже не интересовалась. Я за рулем, выпившая, не езжу. Да и трупы в своей квартире никогда не находила. Услышав возбужденные голоса мужчин, мы моментально замолчали и стали внимательно слушать, о чем они говорят.